Глава 6. Проверка в деле. Леа Чедвелл так сильно увлеклась выпечкой тортов на заказ, что решила открыть свою пекарню. Днем Леа работала ветеринаром. В эту клинику она как-то раз привела своих собак. И ей так там понравилось, что она захотела присоединиться к этим людям. Вакансия открылась через 4 месяца. Прошло 9 лет. Работа перестала удовлетворять Леа в финансовом плане. На подобных должностях трудилась в основном молодежь. Ле стала задумываться, «Неужели я и в 65 целыми днями буду бороться с болезнями?» Все больше свободного времени она проводила на кухне. Шведское печенье, выпечка с экзотическими специями, бриоши. Друзья и члены семьи то и дело советовали ей открыть пекарню. Чаще всего так говорят, когда рассчитывают на дармовое угощение. В 2006 году мушля Сэм, услышал по радиорекламу. Компания Vacation Vacations предлагала устроить тест-драйв работы своей мечты. В переводе с английского Vacation Vacations — каникулы по призванию. За определенную сумму желающие могли попрактиковаться и изучить интересующее их дело изнутри. Варианты включали разведение домашнего скота на ферме, управление маленькой гостиницей по типу «Ночлег и завтрак», а также винным заводом и пекарней. Компания Vacation Vacations впоследствии переименовалась в Pivot Planet. Вместо визитов на объект стала предлагать телефонные консультации с интересующими предпринимателями. Чедвелл с радостью хватилась за возможность. Она вылетела в Портленд, где прошла что-то вроде стажировки в пекарне и кондитерском магазине, и вернулась домой с твердой уверенностью открыть свое дело. Чтобы подготовиться и отточить навыки, она начала посещать вечерние курсы кулинарии, получила сертификат и в 2010 году поняла, что готова. Леа открыла пекарню под названием «Фунт масла» и стала делать выпечку на заказ по вечерам и выходным. Днем Чедвилл продолжала работать в ветеринарной клинике. Все остальное время Леа пекла торты и другие изделия для дней рождения, свадеб и местных ресторанов. Со временем она планировала открыть магазин. «Я постоянно мечтала о том, как все это будет», — рассказывает Леа. Я думала, что готова заниматься этим всю жизнь. Леа специализировалась на скульптурных тортах. В колледже она училась на скульптора. Дети обожали ее торты с принцессами и мультипликационными персонажами. Однако, мало-помалу, она начала уставать. Одно дело — печь для семьи, другое — для нетерпеливых заказчиков. Днем Лео лечила животных, а вечером пыталась успокоить нервных невест. Ситуация зашла в тупик. С одной стороны, мне нужно было расширять клиентуру, чтобы открыть магазин. С другой, не было времени на выполнение всех этих заказов, потому что они не приносили достаточно дохода. И я была вынуждена продолжать работать в клинике. В очередной раз, едва успевая выполнить заказ в срок, Лео так забегалась, что чуть не уехала из пекарни, оставив дверь распашку то был момент озарения. Я схожу с ума от постоянного напряжения. А еще она совершенно разлюбила печь. Словом, Леа была сыта по горло. В свои неполные 42 года ей хотелось иметь только одну работу. Леа поняла. Если я все-таки решусь, возьму кредит и открою магазин, то в случае провала никогда не оправлюсь в финансовом отношении. К тому же я больше не люблю это дело. Через полтора года после начала Лео свернула свой бизнес и поставила крест на мечте стать владельцем пекарни. С тех пор она не испекла ни одного торта. У этой истории нет хэппи-энда. Обычно мы надеемся, что у хорошего человека все получится, стоит ему только постараться. Ведь мы слышим так много рассказов о том, что мечты сбываются. Можно ли считать такой финал неудачей? В каком-то смысле да. Однако сама Чедвелл не жалеет, что начала бизнес, который в конце концов пришлось закрыть. Из -за этой истории Лео извлекла урок, который позволил ей признать, что она не деловая женщина. «Я неорганизованная, непрактичная, непостоянная. Из-за своей бесшабашности я могу быть отличной подругой, но в бизнесе меня ждет провал. Если бы я не закрыла пекарню, то разорилась бы. Это не самая приятная истина, однако это правда». Я усвоила горький урок. Я классная, когда работаю для других. Они могут на меня положиться. Но работая на себя, я была ужасным хозяином. Такие прозрения расширяют самосознание. Мы приобретаем более зрелые представления о своих возможностях и стремлениях. В результате улучшаются взаимоотношения, мы начинаем глубже понимать смысл и цели своей жизни. Самосознание и психологическое благополучие идут рука об руку. У Чедвелл прозрение наступило после типичной кристаллизации недовольства, когда она чуть в попыхах не оставила пекарню открытой. В то же мгновение на нее накатили все неприятные переживания, связанные с ведением бизнеса, и решение созрело само собой. Я не гожусь для этого занятия. Оно не мое. Теперь сравним прозрение Чедвелл и другой девушки, которая хотела поехать учиться в Италию. Лора рассказывает. Я была настоящей провинциалкой, боялась общественного транспорта, не говоря уже о том, чтобы работать в среде, где никто не говорит на моем родном языке. Я приехала, и поначалу меня просто парализовала. Однако уже через месяц в Риме один продавец почти поверил, что Лора итальянка. Прокололась она на том, что не смогла вспомнить, как по-итальянски звучит «резинка для волос». Пребывание в вечернем городе полностью преобразило нашу героиню, я вернулась с другим человеком, более уверенной, готовой идти на обдуманный риск. Я перестала бояться поездок и жизни в других странах. Теперь Лора живет в Лондоне. Ключевым моментом для Лоры стал разговор с продавцом. Она поняла, что может. Хотя сознание Лео Чедвелл было противоположным, оба случая представляют собой ключевые события в жизни женщин. Обе рискнули выйти из зоны комфорта. Если бы они не попробовали, ничего бы не произошло. Как бы парадоксально это ни звучало, самопознание — не результат постоянного самоанализа. По данным исследований, препарируя свои мысли и чувства, далеко не уйдёшь. Гораздо эффективнее анализировать свои поступки. Застряв в сомнениях, мы так и не узнаем наверняка, стоит что-то делать или нет. Не попробовав, не поймёшь. Смогла бы я открыть свою пекарню? Смогу ли я учиться в Италии? На эти важные вопросы нельзя ответить теоретически. Если рискнуть и попробовать, все может получиться. А при созерцании собственного пупка с места не сдвинешься. Действия ведут к прозрениям чаще, чем прозрения к действиям. Со временем мы лучше узнаем, на что способны. Это путь длиной в жизнь. Давайте признаем, многие из нас стали взрослыми, купили дом, завели семью, детей, сменили несколько работ, так и не узнав всего о себе. Почему я реагирую так или иначе? Где мое слепое пятно? Почему меня тянет к определенным людям в дружбе и любви? Понимание себя приходит постепенно. Ускорить этот процесс и получить больше моментов кристальной ясности можно только в том случае, если испытать себя в деле. Весной 1984 года Майкл Динин вышел в последнюю ночную смену перед выходными. Он работал психиатром в военно-морском медицинском центре Сан-Диего. Диннин проходил практику после окончания колледжа в 1982 году и со временем должен был стать сертифицированным специалистом. У пациентов отделения психиатрии наблюдались серьезные нарушения — шизофрения, биполярные расстройства, депрессия. Большинство больных держали в заперти, чтобы они не покалечили себя или других. У многих в анамнезе были попытки самоубийства или нападения на окружающих. В тот вечер, во время обхода, Динин встретил одного пациента, которому разрешали свободно расхаживать по зданию. Его должны были выписать на следующий день. Молодой человек остановил Майкла, обратившись к нему с просьбой. «У меня есть несколько вопросов. Не могли бы вы уделить мне немного времени?» Динин ответил. «Давайте я сначала закончу обход. Подойду через 15 минут, хорошо?» Пациент кивнул, и Майкл продолжил обход больных. Через 10 минут раздался сигнал тревоги. Пациенту срочно требовалась реанимация. В таких случаях по интеркому объявляют, на каком этаже и в какой палате необходима экстренная помощь. Но на этот раз всех отправили во двор больницы. Динин выбежал на крыльцо. На асфальте лежал тот самый человек. Он выпрыгнул с третьего этажа. Майкл был потрясен и не мог справиться с чувством вины. «Я ужасный врач. Я должен был догадаться, что нужен ему». Динин позвонил главному наставнику интернов, Ричарду Риденуру, чтобы доложить о происшествии. Затем постарался успокоить персонал. Майкл решил уйти домой пораньше, так как у него совсем не осталось сил. Тем временем приехал Риденур и попросил еще раз все рассказать. Динин был уверен, что его ждет как минимум дисциплинарное взыскание. Пациенты редко кончают жизнь самоубийством, особенно в безопасных условиях больницы. Таких врачей, как он, нужно отстранять от должности. Однако Ридонур сказал. «Понятно. Идёмте работать». Сначала они отправились в операционную, потом в психиатрическое отделение. Ридонур не отходил от подопечного всю смену. Позже он пояснил. «Я не хотел, чтобы Майк подумал, что в этом есть его вина. Я хотел дать ему понять, что он хороший специалист. Надо продолжать работать. В зоне боевых действий люди умирают на операционном столе, но ты продолжаешь работать. Твоя помощь нужна другим. Может, их удастся спасти. Динин признался: Я почти не помню, как прошла та ночь. Думаю, если бы я ушел домой, то к работе психиатра больше не вернулся бы. С тех пор прошло более 30 лет. Майкл Динин говорит, что гибель пациента стала для него ключевым моментом. Да, это была яма, негативный пик. Но Майкл извлёк из этого опыта важное понимание. Я в силах это вынести. Барбара Фредриксон, одна из авторов концепции «пик-конец», считает, что в памяти пикам отводится особое место, потому что они служат своеобразным ценникам. Анализируя такие события, мы прикидываем, во что нам обойдётся повторение подобного опыта. Для некоторых, например, для Лиа Чедвелл, Цена оказывается слишком высокой, поэтому они оставляют попытки идти в интересующем направлении. Другие, вроде Майкла Динина, понимают, что негативные последствия можно пережить, и они не перевешивают положительных сторон дела. В этих двух историях есть еще одно существенное отличие. Динин не узнал бы, что сможет справиться, если бы не руководство и поддержка Риденура. «От меня ожидали возвращения к своим обязанностям», — понимал Майкл. Наставник знал, что у меня достаточно сил для окончания смены, тогда как я сам не был в этом уверен. Мудрое поведение наставника могло преобразовать травматическое событие в повод для роста. Часто мы сами не знаем своих возможностей, пока другие не подтолкнут нас вперёд, поставив сложную задачу. Мы платим за занятия с личным тренером, потому что знаем, он не даст нам спуску. Это качество ценится и в наставниках. Таким образом, они выявляют в нас максимум того, на что мы способны. Никто не думает, Джонни — лучший тренер. Он не ставит никаких планок и разрешает делать все, что угодно. Отличный парень. Наставники добиваются улучшения результатов. Поднапрягись еще немного. Давай еще, еще. Они поддерживают продуктивное напряжение. Некоторым своим слушателям мы предлагали дать подопечным более сложную задачу, чем обычно. Пастор лютеранской церкви Джим Хоник рассказал нам, что из этого вышло. «Одно из самых важных событий в году — служба в пасхальную ночь. Обычно я веду богослужение сам, не доверяю его другим. В тот год я поручил это задание практиканту, пояснив, насколько это важно, и что нужно приложить максимум усилий. Я сказал, что верю в него». Пастор Хоник волновался за результат, но в итоге практикант произнес одну из своих лучших проповедей. Какие ключевые моменты в этой ситуации? Их два. Первый настал для практиканта, который вел богослужение в пасхальную ночь. Это был момент подъема, повышенной ставки. Гордости и озарения у меня получается. Пику подопечного подтолкнул пастор, при том, что такое решение стоило ему усилий. Хоник поставил себя под удар, доверив торжественное богослужение новичку. В результате пастор осознал важную вещь. Все знают, сколько внимания я уделяю подготовке богослужений на Страстной неделе и в Пасху, поэтому удивились, что я отдал часть этой работы. В ту ночь все были на высоте, а мне это дало повод задуматься, что пора чаще доверять другим людям важные задания. Я долго шел к этому, готовил их. И вот мы пожинаем плоды. Задача наставника — немного подтолкнуть подопечного, поднять планку а задача ученика — проявить свои способности по максимуму и дотянуться до нового уровня. Если у вас есть подчинённые или вы курируете будущих специалистов, возможно, вы задумывались над способами повышения их мастерства. Дэвид Йегер в соавторстве с другими психологами опубликовал исследование, в котором утверждается, что для этого нужны две вещи — высокие стандарты и ободрение. Эксперимент проводился среди 44 семиклассников, которым дали задание написать эссе на тему «Кто мой герой?». Учителя проверили работы, выставили оценки и сделали свои замечания. Исследователи разделили сочинения на две части. К работам в первой стопке добавили следующую приписку рукой учителя. «Я написал эти замечания, чтобы дать тебе обратную связь о твоем эссе». К сочинениям во второй стопке прилагалось другое пояснение. Я написал эти замечания, потому что у меня очень высокие требования, но я знаю, что ты способен на большее. Высокие стандарты и ободрение. Работы раздали ученикам. У них был выбор, оставить всё как есть или переделать, чтобы получить более высокую оценку. Из школьников, получивших формальную записку, только 40% решили улучшить свою работу. В группе, которой предоставили мудрую критику, сочинения переписали 80% учеников. Причем они сделали в два раза больше исправлений, чем дети из первой группы. Во второй записке примечателен способ подачи критики. Естественно, реакция на замечания, защита и недоверие. «Я просто ему не нравлюсь, вот он и придирается». Однако мудрая критика говорит другое. «Я знаю, что ты очень способный, но тебе нужно постараться немного больше». Оценка за сочинение — не приговор, а попытка подтолкнуть к улучшениям. В рабочей обстановке недостаточно заявлять о высоких стандартах и вере в подопечных. Руководитель обязан направлять и оказывать более длительную поддержку. В этом случае формула действия состоит из четырёх частей. У меня очень высокие требования. Я знаю, что ты можешь. Поэтому даю тебе новое задание. Я буду рядом на случай трудностей. Подобные отношения руководителей способствуют развитию подчинённых. В 2015 году Дейл Фелпс занимал должность директора отдела по управлению качеством в Cummins Northeast. East. Чтобы пояснить, чем занимался этот отдел, приведем пример. Допустим, у вас завод по изготовлению автобусов. Вы заказываете в Cummins дизельные двигатели. Компания обрабатывает вашу заявку, поставляет двигатели и осуществляет гарантийное обслуживание в случае поломки. Работа Фелпса заключалась в том, чтобы обеспечить эффективность во взаимодействии с клиентами и отличный уровень обслуживания. Phelps придерживался концепции 6-SIGM, методики обеспечения качества на производстве, при соблюдении которой брак допустим лишь в 3,4 случая из миллиона. Для поддержания такого уровня необходимо тщательно следить за рабочим процессом. 6-SIGM применимы не только на заводе, но и, к примеру, для сокращения числа хирургических ошибок или, как в случае Cummins North East, для ускорения ремонта двигателей. Сотрудники, занимающиеся контролем качества по методике 6-сигм, при достижении определенного уровня получают черные пояса. Именно такой специалист нужен был Фелпсу. Он нанял Ранджани Шренивасан. Девушка выросла в Индии и только последние три года жила в США, где получила специальность инженера-механика. Шренивасан поручили оптимизировать рабочий процесс в сервисных центрах. Например, ей нужно было разложить инструменты таким образом, чтобы наиболее часто используемые были под рукой. Девушка не справлялась с задачей. Она была застенчивой и замкнутой, пояснил Фелпс. Он беспокоился из-за того, что новой сотруднице не хватает уверенности в себе. Поэтому более опытные коллеги ее не слушают. Шринива считала иначе. Она точно не была интровертом. Друзья прозвали ее гром, потому что ее всегда было слышно. Ранджани была уверена, что просто растерялась. Она много знала о шести сигмах, но мало что понимала в обслуживании дизельных двигателей. На совещаниях девушке казалось, что коллеги говорят на древнегреческом и латыни. Шринивасан записывала незнакомые термины и позже выясняла, что они значат. На первом совещании она в основном молчала, а потом рассказала Фелпсу, что ее считают бестолковой, поскольку она новенькая. И правда, на Шринивасан жаловались. Однако Фелпс понимал, что она хороший сотрудник, и решил дать ей шанс. Он отправил Ранджани поработать в полевых условиях, чтобы она лучше разобралась в технических деталях и заговорила на производственном сленге. Иначе ее никто и слушать не стал бы. Девушке было не по себе. Она привыкла работать с таблицами и цифрами, а тут ей предстояло ехать на производство, о котором Ранджани пока знала очень мало. Она беспокоилась о том, как ее примут в такой среде. У индийской девушки 24 лет шансов было мало. Однако Шринивасан повезло. Филиал в Рокки Хилл, куда ее определил Фелпс, возглавляла женщина. Одна из немногих, кому удалось подняться до такого высокого положения в производственной среде. После недели под руководством директора Шарлин Шринивасан вернулась другим человеком. Эта поездка изменила ход игры, призналась она. Я стала понимать термины. Шарлин сказала, что гордится мной, в таком юном возрасте я многого достигла. Побывав в ряде других филиалов, Ранджани стала с большей уверенностью внедрять методику 6-сигм. Мнение многих коллег кардинально поменялось. Теперь они начали докладывать Фелпсу, что новенькая много знает и говорит дело, и даже цитировали ее рекомендации. Я поняла, что способна на большее, чем думала. Я не представляла, что смогу разбираться в производстве. Думала, что мое дело — цифры. Дейл в меня верил, тогда, когда же я сама не знала, справлюсь ли», призналась нам Ранджани. По мнению Фелпса, многих начальных трудностей можно было избежать, если бы он не пытался оградить шринивасан. Это был неэффективный подход, да и нечестный по отношению к ней. Если вы все время в спасательном жилете, как проверить, умеете ли вы плавать? Рано или поздно придется попробовать без жилета. И надо сказать, что я буду рядом и помогу в случае чего. Эта история прекрасно иллюстрирует нашу формулу. Высокая планка плюс ободрение. Фелпс сказал подопечный, что уверен в её способности достичь многого. Плюс руководство, плюс поддержка. Фелпс направил Шернивасан набраться опыта в филиалы, а также устроил так, чтобы первый визит проходил под руководством директора женщины. Равно уверенность в своих силах. Ранджани. Я поняла, что способна на большее, чем думала. Я и не представляла, что смогу разбираться в производстве. Наставник подталкивает к пределу возможностей, и подопечный проявляет свои лучшие качества. Однако сложно отпустить тех, о ком мы заботимся, в свободное плавание. Страшно допустить даже малейшую долю риска. Пока удается оградить их от трудностей и опасностей, мы это делаем. Чаще всего этим грешат родители. Никто не знает, чем обернется право ребенка на ошибку, Поэтому родители то гиперопекают детей, то упускают случай подставить плечо. Как помочь детям справиться с превратностями судьбы? Мы расскажем вам историю Сары Блейкли, которую с детства приучили не бояться трудностей. Началось всё в 1998 году. Сара наряжалась для вечеринки. Она знала, что если под тонкие белые брюки надеть колготки, то ягодицы станут выглядеть стройнее, и не будет заметно следов от нижнего белья. Но как же тогда надеть босоножки? Сара отрезала нижнюю часть колготы и отправилась на вечеринку. Но обрезанные колготы то и дело ползли вверх, и будущей предпринимательнице пришла в голову мысль, а почему бы не сделать подштаники удобными? Это мой шанс. Так была основана Spanx, компания-лидер в производстве утягивающего белья. Два года спустя, в 2000 году, Блейкли подписала первый контракт с магазином дизайнерской одежды, а Oprah Уинфри объявила «Спанкс» продуктом года. Через 12 лет Forbes назвал Сару Блейкли самой молодой миллиардершей, сделавшей состояние без получения наследства или помощи мужа. В книге Джиллиан Сигл «Как достичь успеха истории 30 предпринимателей» одна глава посвящена Блейкли. Там Сара объясняет, как ей это удалось. Вы не представляете, сколько раз ко мне подходили со словами «Я отрезаю нижнюю часть колгот уже много лет. Почему я не стала знаменитой?» Дело в том, что хорошая идея — это только начало. Отличие Блейкли от других изобретательниц обрезания колгот в настойчивости. Первые два года Саре постоянно твердили, что она задумала ерунду. На встрече с юристами один из консультантов то и дело оглядывался по сторонам, Позже он признался, что подумал, что их снимают на скрытую камеру. Мужчины не могли оценить гениальность такой идеи. При этом они занимали большинство руководящих должностей, и от их сотрудничества зависело, начнётся производство спанкс или нет. Блейкли пробовала найти женщину-специалиста по патентам в штате Джорджия, но ей это не удалось. Она предлагала свой продукт текстильным фабрикам. Владельцы, все как один мужчины, отказывали. К тому моменту, когда на ее предложение впервые откликнулись, у Блейкли на руках была только пробная пара, утягивающего белья для демонстрации. Ей позвонил хозяин текстильной фабрики, отец двух дочерей, которые объяснили ему, что идея классная. Почему Сару не сломили постоянные отказы? Ей помог многолетний опыт в продажах, когда она обходила дома и офисы, предлагая купить факс. В первый день на этой работе Ей просто вручили телефонный справочник и сказали обойти 4 района. Сара рассказывает, «Каждое утро я вставала и с 8 до 5 совершала обход домов. Многие хлопали дверью меня перед носом. Как минимум раз в неделю кто-то рвал мою визитку в клочья. Несколько раз меня выводили из здания полицейские. Довольно скоро я приобрела иммунитет, к слову, нет, и ситуация стала казаться даже забавной. Это огромное прозрение узнать, «Я больше не боюсь неудач. Они меня не остановят». До того, как Саре пришла в голову мысль производить утягивающее белье, она 7 лет обивала пороги. Ей постоянно отказывали. При всем при том, Блейкли была одним из самых успешных продавцов в своей компании. Откуда в ней взялась такая несгибаемость? Холодные продажи, несомненно, закалили Сару, но не только в этом дело. В детстве ее отец раз в неделю задавал детям один и тот же вопрос. «А что вам не удалось на этой неделе?» Если сказать было нечего, он был недоволен. Такой подход кажется странным, но он дал прекрасные результаты, делится сэра. Многие так боятся поражения, что предпочитают не рисковать. Люди опасаются, что за неудачу их осудят. А мой отец хотел, чтобы мы делали все возможное и невозможное. Благодаря ему я стала считать поражением то, что не попыталась сделать желаемое, а не то, что не получила нужных результатов. Вопрос, а что вам не удалось на этой неделе, это попытка подтолкнуть ребенка к большему, а также превратить неудачу в обычное дело, которое можно обсудить за семейным ужином. Когда идешь навстречу тому, что может окончиться неудачей, проигрывать не страшно. Ведь у вас есть прививка от поражения. Наверное, отец Сары не рассчитывал на такой блестящий результат своего воспитания. Финал истории нас радует. Симпатичная женщина, вдохновлённая советами отца, открыла своё дело и, несмотря на многочисленные трудности, преуспела. Но успехом заканчивается не каждая подобная история. Одни проекты реализуются, другие нет. Одни люди могут быть предпринимателями, другие сдаются. Бизнесменов объединяет одна общая черта — они готовы идти на риск, заниматься тем, что может закончиться неуспехом, при том, что ничего не делать, оставаться на месте, безопаснее. Мы привыкли считать, что любая отчаянная попытка должна привести к успеху. Так нам твердят многочисленные авторы книг по популярной психологии. Только выйди из зоны комфорта, и все получится. Нас всех ждет награда за смелость. Это не совсем так. Риск — всегда риск. Но если терять нечего, если вы застряли на месте, почему бы не попробовать? Только не нужно думать, что успех вам гарантирован. Леа Чедвелл тоже рискнула, но зашла в тупик и чувствовала себя измотанной. Если бы риски всегда окупались, они не были бы рисками. Попытка выйти за рамки привычного обещает не успех, а знание, лучшее понимание себя. Только действуя, вы получите ответы на самые важные вопросы, чего я хочу на самом деле, на что способен, кем могу стать, с чем могу справиться. Интерн-психиатр узнал, что в силах пережить травму. Провинциалка убедилась, что способна стать успешной за границей. И даже к тем, кому не удалось добиться цели, приходит важное осознание. Так Чедвилл лучше поняла свои истинные желания и жизненные ценности. Стремясь к большему, мы приближаем моменты прозрения относительно своих возможностей, а это — источник психического здоровья и благополучия. А не попробуешь — не узнаешь. Резюме. Моменты озарения богаты открытиями и внутренними трансформациями. Озарения не всегда происходят спонтанно. Им можно поспособствовать, например, подтолкнув к сознанию обычно неприятной правды. Методика Камаля-Кара подводит жителей деревень к осознанию последствий публичной дефекации. Формула действий, направленных на то, чтобы подтолкнуть к осознанию, состоит из трех частей. Первое — выяснить корень проблемы. Второе — установить узкие временные рамки. Третье — дать людям возможность самим разобраться, что к чему. Выполнив задание «Помечтать об идеальном преподавании», профессора пришли к выводу, что в нынешнем виде Их занятия вовсе не ведут к достижению самых важных целей. Чтобы лучше понять себя, нужно испытать себя в деле, попробовать свои силы в конкретной ситуации, при условии, что высок риск не справиться. Леа Чедвелл рискнула и открыла свою пекарню. Однако этот опыт оказался таким изматывающим, что Леа отказалась от своей затеи. И все же она лучше узнала свои сильные и слабые стороны, а также жизненные ценности. Узнать себя в деле помогают наставники. Часто они ставят планку намного выше, чем это сделали бы мы сами. В результате случаются ключевые моменты. Когда Майкл Диннин проходил интернатуру по психиатрии, справиться с первым травматичным опытом ему помог руководитель. Он знал, что у меня достаточно сил, чтобы закончить смену, тогда как сам я не был в этом уверен. Чтобы помочь подопечным вырасти, используйте такую схему. Высокая планка, плюс ободрение, плюс руководство, плюс поддержка. Руководитель направил Ранджани Шринивасан набраться опыта на производстве, благодаря чему она стала общаться с коллегами более уверенно. «Я поняла, что способна на большее, чем думала». Поддерживать других на пути к развитию не значит ограждать их от неприятностей. Отец Сары Блейкли, самой молодой американской миллиардерши, спрашивал за ужином, «А что вам не удалось на этой неделе?» Так он научил детей не бояться провала. Попытка испытать себя в деле не гарантирует успеха, однако дает возможность лучше понять себя. Практикум. Помогаем выделиться китайскому ресторану. Ситуация. Анджела Янко, владелец в саду у панды. Это типичный китайский ресторан, где на столе стоят салфетки с изображением животных из китайского зодиака, а в меню значится курица по рецепту генерала Цзо, вантоны и другая экзотика. Анджела надеется прославить свой ресторан. Ведь это так просто в эпоху смартфонов, когда любой посетитель может поделиться своим восторгом по поводу заведения, и отклик увидят тысячи других. И сама Анджела и ресторан вымышлены. Пожелания. Янг гордится кухней в своем заведении, но согласна с тем, что в остальном ее ресторан средненький. Как превратить Panda Garden House в запоминающееся место? Как создать ключевой момент? Суть момента. Мы не ставим цели получить Мишленовскую звезду. В данном случае лучше ориентироваться, например, Magic Castle с его горячей линией. В обслуживании по принципу «почти все забудется», запомнится лишь исключительно, Нужно создать несколько волшебных моментов. Добавить подъем. Повышение сенсорной привлекательности и разрыв шаблона. Во многих модных ресторанах клиентам перед едой предлагают фирменную закуску. В Panda Garden House можно подавать какие-нибудь помпушки или дымящиеся влажные салфетки с ароматом жасмина, как пассажирам первого класса в самолете. Добавить озарение. Проверка в деле. Можно включить в меню «Блюдо на слабо», что-нибудь очень экзотическое или острое. Либо сделать блюдо из пяти мини-порций разной степени остроты, бросая вызов. Попробуйте, какое количество перца вы можете вынести. При этом добавляется момент гордости, связанный с переходом на следующий уровень. Подробнее об этом слушайте главу 8. Добавить гордость. Постановка вех. Знаменитый нью-йоркский ресторан 11 Medicine Park Предлагал посетителям попробовать разные виды шоколада и угадать, на каком молоке они сделаны — коровьем, козьем, овечьим или бизоньим. В панда Garden House можно давать на пробу еду из четырёх регионов Китая или с четырьмя известными специями. Угадавшему все четыре варианта полагается приз, например, наклейка «Большая панда». Добавить единение. Если гости заказывают алкоголь, можно рассказать им о китайском этикете. Когда чокаешься, нужно пить до дна. При этом стакан должен быть ниже, чем стакан человека старшего по возрасту или званию. Так вы выражаете уважение. Сближение. Что, если знаменитое печенье с предсказанием заменить на печенье дружбы? В записках будут провокационные вопросы, которые развеселят гостей. Например, когда вы в последний раз пели наедине с собой? А когда пели другим? Итоги. Если добавить несколько таких моментов, посещение ресторана запомнится лучше. Приведенные здесь идеи придумали участники бизнес-семинара. Не сомневаемся, что у настоящих рестораторов найдутся идеи получше. Цель этого практикума — показать, как легко рождаются новые идеи, если опираться на принципы, изложенные в аудиокниге. Моменты гордости. Введение. Моменты подъема возносят над повседневностью. Озарение высвечивает открытие о мире и о нас самих. Гордость запечатлевает наши успехи. Мы отважны, бесстрашны, и все видят, чего мы стоим. Как создавать моменты гордости? Кажется, рецепт прост. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Развивать способности, добиваться достижений, и в итоге будет чем гордиться, если бы все было так просто. Действительно полезно засучить рукава. Но если мыслить моментами, то станет ясно, что в этом совете чего-то не хватает. Во-первых, неважно, как много у вас достоинств на самом деле. Обычно люди испытывают гордость тогда, когда эти достоинства замечают. Моменты гордости на работе чаще всего связаны с признанием. Повысили, дали премию, похвалили и так далее. В главе 7 мы расскажем, как важно создавать ключевые моменты, выражая признательность. Вы также узнаете, как иногда события одного часа дают счастье на месяц вперед. И это не сюжет рекламы шоколада. Есть еще один интересный нюанс. Допустим, два человека трудятся одинаково усердно для достижения одной и той же цели. Однако, гордиться результатами они будут в разной степени, в зависимости от того, как организован рабочий процесс. Далее вы научитесь планировать гордость, то есть увеличивать число ключевых моментов на пути к цели, используя принципы, повсеместно применяемые в компьютерных играх. Подробнее об этом в главе 8. Мы также расскажем, почему многие американцы не могут выучить испанский, хотя они редко ставят себе такую цель. В заключение мы разберем моменты наибольшей гордости, ситуации, в которых человек проявляет мужество, когда ему удается отстоять свои принципы. Эти моменты не причислишь к следствиям упорного труда. Шанс проявить храбрость появляется неожиданно, и порой мы его упускаем. Однако вы увидите, что смелость можно развивать так же, как физические и интеллектуальные навыки. Подробнее об этом слушайте в главе 9. Вы узнаете, как солдаты привыкают к взрывам бомб и как арахнофобы примеряются с существованием пауков. Одним словом, упорный труд важен, но он не гарантирует появление ключевых моментов. Наполнить жизнь гордостью позволяют стратегии. В этой главе мы расскажем о трех из них. Слушайте дальше и перенесетесь во времена, когда определяющих моментов, негативных, было предостаточно в школьные годы.